Глава д в а д ц а т а Туманное будущее. «Лолита, расскажи мне про в е д и м Вредная девчонка продолжала вертеть в руках мой шар ясновидения. Несмотря на то, что я много раз просила ее этого не делать, Клео была не из тех, кто поступает согласно чьим-то требованиям и предпочтениям. Маленький ураган упорно игнорировала предупреждения, но при этом исправно приходила в мою лавку. Человек. Всего лишь обычный человечек, но настолько многогранная личность. «Если ты поставишь мой шар на место, то я охотно поделюсь с тобой информацией», — решила прибегнуть к хитрости. Искать особый кристалл, потом дракона, который огранит его с помощью пламени, ни времени, ни средств у меня не было. а по-другому подобные магические атрибуты не делаются. Я же не шарлатанка, чтобы прикупить шарообразную стекляшку на барахолке». «Замет она!» — обрадовалась девушка и вернула одну из моих главных ценностей на подставку из бузины и шелка. «Рассказывай!» «Как ты знаешь, мы плод любви человека и иного!» Она кивнула на мои слова. Однако, чего ты не знаешь, так это причин нашей долгой жизни. Мы не просто живем в одном теле сотни лет, мы умираем и переселяемся в новые тела, когда наступает срок. Поэтому ведьму невозможно убить полностью, ее душа остается жить и просто вселяется в первого зачатого ребенка, которого встречает на своем пути бесконечная череда перерождений. За это нас и не любят иные. Наша душа им не подвластна. Ни боги людей, ни король душ иных не способны разрушить ее. Мы — золотая середина. А вы переселяетесь только в людей? Поражаюсь проницательности этой девочки. Всегда зрит в корень. В том-то и беда, что нет. Могущество ведьмы может быть приумножено, если она окажется в теле дракона, тритона, гарпии или кого-то другого. С такими представителями моего рода очень сложно справиться, если они умудряются выжить. Ведь часто перемещения ведьм отслеживают и убивают еще младенцами, чтобы избежать перекоса в силе. Беда таких ведьм в том, что они легко могут переступить черту и начать вредить как людям, так и нелюдям. Вычислить и остановить подобного иного очень сложно. Сила развращает. В истории даже было два ярких примера подобной аномалии. «И кто это был?» Почти заглядывая мне в рот, спросила Клеопатра. «Мерлин и Моргана. Один созидал, хоть тоже натворил ошибок, вторая разрушала». Война этих двух иных вошла в легенды людей и в хронику нелюдей. Веселое было времечко. Я углубилась в воспоминания и чуть не потеряла связь с реальностью. «А ты когда-нибудь перерождалась иной?» Стоило ожидать подобного вопроса от смышленой девчонки. «Двадцать пять отроду, а уже знает больше любого иного средних лет». «Нет». И я этому очень рада. Однако я солгу, если скажу, что не хотела бы испытать подобный опыт. Думаю, с более чем тысячелетней историей жизни я смогла бы выдержать это испытание силой. И я впервые солгала, ибо было перерождение подобного рода. И да, я облажалась по полной. Настолько, что Вэллиант вынужден был меня убить. а ведь мы уже тогда дружили. Однако этот позорный эпизод своей биографии я предпочту скрыть ото всех. Другое дело, что второе действующее лицо в той печальной истории сейчас перешло со стороны созидания на сторону разрушения, и я ничего не могла с этим поделать. Я не так сильна, как тогда. Я не могу раскрыть тайны видений будущего, Я не имею права раскрыть эти факты. Строгий закон. Нельзя открывать будущее иным и смертным. Оно может измениться, причем в худшую сторону. Поэтому единственное оружие ведьмы – это намеки, загадки и подсказки. Не более того. Ты ведь можешь видеть, что сейчас происходит? Хитро подловила меня эта бестия. Могу, легко подтвердила. «Опиши!» «Вот что делать с этой девчонкой?» Я глубоко вздохнула, накрыла шар шелковым отрезом черной ткани и сосредоточилась. Транс пришел мгновенно. Наверняка я все еще была настроена на лилию карма. Я подняла веки, являя пугающие белесые глаза Клео, одновременно срывая ткань с кристалла. Перед взором больше не было комнаты в моем магическом салоне. Теперь я видела реальность за много километров от нас. Невысокая блондинка смело вылезла из черного фургона и шагом от бедра поспешила к нужному зданию. Вход проверяют детектором. Карма только и смогла, что вздохнуть с облегчением». когда увидела обычные человеческие приборы, а не магические. Это давало шанс на то, что скрытые искусными мастерами своего дела элементы прослушки не обнаружат, ведь их практически сделали одним целым с ее телом с помощью магии иллюзий и замещения. Да, у Люка Гранда на службе были маги, они же ведьмаки. Лили спокойно прошла первый барьер, входя в небольшой, дорого обставленный бар, где приглушенный красноватый свет вызывал неприятные ассоциации с кровью и злом. По сути, атмосфера хорошо отражала то, чем здесь занимались. «Алина Михайловна?» — обратился к девушке один из мужчин, похожий на управляющего. Она кивнула, подтверждая свою личность. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. стоило отдать должное профессионализму следователя. «Пройдемте со мной!» Эти слова вызвали ассоциацию с арестом. Ей часто приходилось проходить досмотр, когда Лили работала в горячих точках. Интонация и взгляд у управляющего и военных из тех мест был схож, как и тон голоса. На нее смотрели, как на будущую жертву. Стоит только сделать шаг в сторону, или воспротивиться. Только сейчас карма поняла, что даже если убитые люди хотели покинуть это место, передумав заключать договор, они не уходили отсюда живыми. Это как ад. Прошел в ворота, и пути назад нет. Двери захлопнулись, но только не для нее. Грудь грел шнур от прослушки, а знание того, что на том конце тяжелая артиллерия готовая разобрать это заведение на кирпичие к по первой просьбе, успокаивала и дарила уверенность. К тому же увесистый перстень, к о т о р ы й девушке приходилось постоянно прятать от любопытных глаз вместе с ладонью, подтверждал, что и она сама может серьезно расшевелить этот притон. Ее провели в небольшую комнату в светлых тонах и с ярко-синим бархатным диваном. Множество пуговиц в спинке, подушках и подлокотниках мебели смотрели сюрреалистично, ь с будто этот предмет сошел с глянцевого журнала про дизайн, где все было красивым, броским, но неудобным в повседневной жизни. Как только карма осталась одна, она смогла осмотреться получше. Еще одна дверь, которая была точно напротив той, в которую вошла следователь. Огромная картина напротив дивана, выше человеческого роста, где изображен морской пейзаж с уходящим в открытые воды кораблем на заднем плане. Казалось, можно просто пройти сквозь картину прямо в море. Настолько искусно была написана работа. Подобный эффект можно наблюдать на 3D изображениях. Лилия уже обратила все свое внимание на чашеобразную люстру обычного черного цвета, с одним патроном и огромной лампочкой, когда кто-то вошел в комнату со стороны бара. «Может, хотите что-нибудь выпить?» «У нас есть!» Договорить мужчина в форме официанта не успел. Карма крепко вцепилась одной рукой ему в горло, сжала и хрипло выдохнула. «Умри!» Темная магия короля душ мгновенно затопила все пространство в комнате. Было трудно не только что-либо разглядеть, но и просто дышать. В отличие от дымки греха, которая заставляла страдать следователя ранее, это была сила, которая исходила из нее. Суд, приговор и исполнение наказания. Лилия прошла весь процесс за несколько секунд. Стоило ей увидеть лицо иного перед собой. Очень знакомое и чудовищно пугающее лицо. Оно не пугало ее. Оно пугало женщину внутри нее однажды, пусть и не напрямую. «Что-то не так!» — выкрикнул Блэк, срывая гарнитуру. «Успокойся!» — строго, но спокойно произнес Люк. Она не назвала кодовую фразу. «Да, в и л ь я н т Лилия достаточно разумная девушка, чтобы рисковать собой в подобной ситуации». Поддержала мужа Морган. И тут в наушниках пары раздалось л о в е щ е е «Умри!». Вздрогнули оба и тут же переглянулись. Напряжение возрастало в геометрической прогрессии. Король душ не знал, что услышали супруги, поскольку его гарнитура была у него в руках. Он быстро приложил наушник к уху, не тратя время на правильное положение аппаратуры, но ничего не услышал. кроме чьих-то хрипов. Для влюбленного мужчины, чья женщина сейчас находилась по ту сторону динамика, этого было достаточно. — Я иду, — тихо, уверенно сказал Блэк и вышел из фургона. Ни золотой дракон, ни его супруга не посмели мешать. Уж они лучше всех понимали, что пора. — Поднимай всех, — с неровным выдохом произнесла госпожа Грант. «Уже!» — ответил Люк, после чего развернул жену к себе лицом и предельно четко проговорил. «Ты остаешься здесь! Так? Так!» В этот раз супруга не собиралась отстаивать право на участие в облаве, слишком опасно для человека, и она это понимала. Тем временем в кабинете, что прятался за той самой второй дверью, разыгрался нешуточный ураган. Демоница, которая отвечала за заключение сделок, оказалась заперти. У второго выхода уже собрались силы короля иных, а за дверью в маленькую комнату буянила следователь карма. Женщина отчетливо понимала свою ситуацию, внимательно уставившись на изображение с камер наблюдения. Единственный способ выбраться – это выйти к клиентке, воспользоваться ее занятостью одним из официантов заведения и проскользнуть за картину, где был надежно спрятан третий выход, разработанный боссом специально для таких ситуаций. «Черти бдрали эту девицу! Вот не сиделось ей в журналистах!» прорычала демоница, злоуставившись на Лили, которая продолжала инстинктивно уничтожать душу того, кто три жизни подряд был насильником и убийцей. Женщина собрала все свои силы в кулак, дождалась, когда жесткий диск очистится, после чего вырвала его когтистой лапой и раздавила каблуком шикарных туфель. Можно было убираться из этого места. Она выполнила все условия. Полностью зачистила кабинет от любых улик, которые могут привести к ее боссу. Осталась только она сама, и это было труднее всего. Демоница подошла к двери, легонько толкнула ее от себя, чтобы не привлекать в н и м а н и я следователя, после чего начала медленно на носочках протискиваться в смежную комнату. До картины было не так уж и далеко, тем более карма стояла к преступнице спиной. Все могло получиться. если бы Лили хватило сил разрушить душу насильника. Она вышла из оцепенения как раз в тот момент, когда демоница уже сняла картину со стены. Резкий разворот, задержанное дыхание преступницы, пораженный выдох следователя. Лаис? Кажется, это мгновение длилось вечность, но на самом деле не больше секунды. Серова резко рванула на себя потайную дверь в тот же момент, что и открылась другая, ведущая в бар. Демоница юркнула в проход, Лили тут же бросилась за ней, кидая на бегу вошедшему Блэку. — Займись этим, я с ней сама разберусь! Вэльянд уже хотел проигнорировать слова напарницы и даже двинулся следом, но его остановила сильная рука друга. — Оставь это ей! советовала Люк. Смотри, как она официанта приложила. У Лаис нет и шанса. Однако Блэку этого было мало. Тревога нарастала. Вдруг сила п о д в е д е т девушку, и демоница сможет ранить или даже убить его любимую. Он уже готов был снова д е р н у т ь с я в сторону прохода, но король Иных, как всегда, всё продумал. Расслабься. На выходе её ждёт сюрприз. Мои ребята уже вычислили, куда ведет этот ход. А Лили вряд ли догонит л а и с все же гены не те. Так что все под контролем. Усмехнулся блондин, похлопал друга по плечу и вернулся к валяющемуся на полу официанту. Слушай, а не тот ли это насильник, которого так отчаянно хотела казнить твоя зазноба? Блэк скривился от слова «зазноба», но ничего не сказал. Было кое-что интереснее споров о собственной личной жизни. Мужчина на земле действительно был тем самым преступником. Как только дракон убедился в этом, он тут же подхватил безвольное тело с пола за шею и поставил перед собой. й д р и жизни, п о л н ы й убийств и изнасилований. Ты принес слишком много горя этому миру. Приговор справедливый!» Король видел, что часть души этого чудовища уже уничтожена, видел, какой вердикт ему вынесла Лили, и его сила полностью это поддерживала. «Умри!» Тихий выдох, мощная волна магии цвета вороного крыла окутала насильника и выжгла вторую половину его грешной души. Так решила сила, так решила равновесие этого мира. «Ты же сказал, что она ее не догонит!» Тихо упрекнул Люка король душ, косясь одним глазом в мою сторону. Вокруг коридор из черных фургонов, мигалки, редкая сирена и машины скорой помощи. Отличный антураж для поимки главного злодея в детективном фильме. Но, увы, мы словили только исполнителя. «Да кто ж знал, что она такая шустрая!» «Человек не способен догнать демона! Это нонсенс!» — оправдывался дракон, стараясь избегать моего злого взгляда. «Я была сильно зла на Гранда!» «У нее моя сила! Она выжигла половину души иного, а ты все еще рассматривал ее как человека?» — напирал напарник, совершенно заслуженно обвиняя друга в недооценке моих способностей. «Да, я ошибся!» Наконец признал Люк. «Однако это не отменяет того факта, что мы оба выпали в осадок, когда увидели, как твоя напарница выбивает дух из южного демона. м о и ребята, даже подойти не решились». «Да уж, у них точно нет в методичке инструкции, как поступать со следователем, который бьет головой об асфальт преступницу, удобно уместившись на ее спине». обхватив ладонями рога, согласился с высказыванием Блэк. Тем более, когда их послали спасать того самого следователя. Брюнет все еще опасливо косился на меня. А все потому, что именно эти двое бросились т а с к и в а т ь меня с Лоис, которая имела на диво крепкий череп. Не то чтобы я пыталась его расколоть, все же знала, насколько крепче людей иные, но все же... Было обидно, что из моих пяти минут торжества над злом осталась только шишка на лбу и один сломанный рог. Блэк так сильно дернул меня с женщины, что часть ее головного нароста осталась в моей ладони. «Не нужно меня спасать! Я и сама отлично справлялась, пока не появились вы!» Я обличительно ткнула пальцем в обоих мужчин по очереди. «Прости, Карма!» «Но мы боялись, что ты ей душу выжжешь, и мы не успеем ее допросить», — спокойно пояснил король, все еще держа дистанцию. «Так как я сидела на кушетке в скорой помощи, свесив ноги за пределы задней двери, дракон имел хорошую возможность не стоять рядом. Вроде как пространство для раненой, больше воздуха и... меньше риск удариться головой о кузов машины». при посредничестве моей руки. Да с чего бы! Я даже не собиралась применять на ней эти силы. Я посмотрела на Блэка. Мне жутко хотелось расцарапать лицо этой лживой твари за все совершенное, но она, как назло, упала лицом вниз. По ее словам, это ты толкнула ее и после запрыгнула верхом, поправил мой рассказ Грант. И когда только успел все узнать. И что? Это не отменяет того факта, что до ее лица было сложно добраться. Поэтому я скреативила. Я пожала плечами. Скреативила так скреативила. Демонов-единорогов у нас еще не было. И под этим напарник имел в виду не сломанный рог, а огромную шишку на лбу Лаис. Я могла собой гордиться. «Даже если бы ты расцарапала ей лицо, оно бы зажило за полчаса», — напомнил мне о быстрой регенерации золотой дракон. «Еще один плюс к решению разбить некачественный асфальт чистокровным южно-демоническим лбом. Вам так не кажется?» Мне не ответили. Мужчины просто вздохнули с видом, что с нее взять, и отправились решать дела. Люк ушел на допрос л а и с а Блэк шагнул в сторону замерзшего на месте Серова. Бедный оборотень был настолько ошарашен, когда приехал на место и узнал, чем все это время занималась его жена, что впал в ступор. Сложно было поверить, что оперативник имел ко всей этой схеме хоть какое-то отношение, но убедиться в этом нужно было все равно. Как-никак, у нас тут дело века. В кармане внезапно зазвонил телефон. транслируя на всю улицу песню «Аллилуйя». Серов вздрогнул, Блэк обернулся, все остальные просто проигнорировали мою мелодию на звонке. «Да?» «Привет, Лил! Ты в порядке? Не ранена?» Денис засыпал меня внезапными вопросами, и я никак не понимала, откуда он их вообще взял. «Все отлично!» — коротко ответила, после чего перешла к своему вопросу. «Ты чего такой взволнованный? Видел тебя в репортаже пять минут назад. Только не говори мне, что ты сейчас возле игорного заведения, которое только что накрыли псы!» «Эм... Так вот, какой была легенда для людских СМИ в этот раз!» «Да, случайно занесло!» «Да как ты могла? Я, значит, жду, когда она придет в себя и вернется к работе!» А она ушла на вольные хлеба и работает подпольно. «Тише, д е н я не кипишуй. Расклад такой, я не специально. Я не работаю втайне от тебя. Давай поговорим позже, и я все объясню». Вот сейчас было совсем неподходящее время спасать дружбу с бывшим начальством. «Завтра жду», — бросил админ и завершил вызов. «Еще на одну головную боль больше». «Это чертова ведьма знала!» — внезапно прорычал на всю округу серов и впечатал кулак в один из фургонов. Что ж, не быть машинки больше целой. И да, л а л и т а не блефовала и не запугивала. Ее предупреждение относительно л а и с было не угрозой, а лишь намеком на реальное положение дел.